Глава вторая. Граф Дартигас. Кем же был в сущности граф Дартигас? Испанцем? Его фамилия как будто указывала на это. Однако на корме его шкуны с золотыми буквами было написано слово «Эбба» чисто норвежского происхождения. А если бы графа спросили об именах капитана Эб и его помощников, он ответил бы, что капитана зовут Спаде, боцмана Эфрундат, а Кока Хелим. Удивительно не схожие имена, указывавшие на различную национальность членов экипажа. Можно ли было вывести какое-либо заключение, судя по внешнему виду графа Дортигаса? Вряд ли. Правда, смуглая кожа, черная, как смоль, волосы, изящество осанки указывали на его испанское происхождение, но в облике графа не хватало многих характерных национальных черт, присущих уроженцам Пиренейского полуострова. Это был человек выше среднего роста, могучего сложения, не старше 45 лет, сдержанный и высокомерный, он напоминал знатного индусского раджу с примесью малайской крови. Если он и не был хладнокровным от природы, то во всяком случае старался казаться таким. Жесты его были повелительны, и речь немногословна. Со своим экипажем он объяснялся обычно на своеобразном наречии, распространенном на островах Индийского океана и прилегающих морей. Когда же во время морских путешествий ему случалось посещать берега Старого и Нового Света, Он совершенно свободно говорил по-английски, и лишь легкий акцент выдавал его иностранное происхождение. Каково было прошлое графа Дортигаса, полное загадочных приключений? Каково было настоящее, откуда взялось его состояние, по-видимому, огромное, Позволявшая ему вести роскошную жизнь богатого джентльмена, где находилась его постоянная резиденция или, по крайней мере, обычная стоянка его шкуны, этого никто не мог сказать. Да никто и не решился бы расспрашивать графа, настолько он держался замкнуто и высокомерно. Он не походил на человека, способного выдать себя, даже давая интервью ловким американским репортерам. А графе Д'Артегасе знали только то, что говорили о нем газеты, сообщая о прибытии ЭБ в какой-нибудь порт, чаще всего на восточном побережье Соединенных Штатов. Действительно, шкуна заходила туда почти регулярно, в определенные сроки, чтобы запастись всем необходимым для дальнего плавания. Экипаж Эббы не только возобновлял там запасы продовольствия, муки, сухарей, консервов, свежего и сушеного мяса, быков и овец на убой, вина, пива и других спиртных напитков, но и закупал одежду, разные инструменты, предметы первой необходимости и роскоши, и за все это платилось щедро — долларами, гинеями или любой другой монетой. Из этого следует, что хотя о частной жизни графа Дортигаса никто ничего не знал, сам он был хорошо известен во многих портах американского побережья от Флориды до Новой Англии. Неудивительно поэтому, что директор Хэлтфолдхауса был весьма польщен визитом графа Дортигаса и принял его чрезвычайно любезно. В порт Ньюберна шкуна Эбба зашла впервые. И, вероятно, только каприз ее владельца привел Эбу к реки нью Ньюс. Что могло ему понадобиться в этих местах? Запастись провиантом? Нет, ибо берега залива Памплика не могли снабдить шкуну такими обильными запасами, как портовые города Бостона, Нью-Йорк, Довер, Саванна, Уилмингтон в Северной Каролине и Чарльстон в Южной Каролине. В лиманах реки Ньюс и на жалком рынке Нью-Берна не нашлось бы товаров, на которые Граудер Тигас мог обменять свои пиастры и банковые билеты. Административный центр округа Кроувен насчитывал Не более пяти-шести тысяч жителей. Торговля там сводилась к вывозу зерна, свинины, мебели и морского снаряжения. Кроме того, несколько недель тому назад, во время десятидневной стоянки в порту Чарльстона, Шкуна уже взяла полный груз, готовясь к рейсу в неизвестном направлении. Неужели таинственный путешественник прибыл сюда с единственной целью посетить Хелтфул Хаус? Что ж, вполне вероятно, ведь лечебница пользовалась громкой и вполне заслуженной славой. Возможно также, что графу Дортигасу захотелось встретиться с тома роком. Широкая известность французского изобретателя оправдывала подобное любопытство. Еще бы! Ведь изобретения этого гениального безумца грозили совершить переворот в методах современной военной науки. И вот после полудня, как указывалось в записке, граф Дортигас в сопровождении капитана Спаде Командира Эбы появился у ворот Хелфул Хауса. Согласно распоряжению директора, оба посетителя были тотчас приняты и проведены в его кабинет. Директор оказал графу Дортигасу самый любезный прием и вызвался лично сопровождать его, не желая никому уступать чести быть Чичероне высокого гостя за что тот выразил ему горячую благодарность. Во время посещения общих зал и отдельных палат-лечебницы директор без устали расхваливал замечательный уход за больными, недостижимый, как он уверял, в домашней обстановке, великолепные условия и блестящие результаты лечения, которые и доставили, по его словам, заслуженную славу хелтфул-хаусу. Граф Дортигас осматривал все со своим обычным хладнокровием, делая вид, будто с интересом слушает эту несикаемую болтовню, вероятно, чтобы лучше скрыть истинную цель своего посещения. Однако, посвятив целый час осмотру лечебницы, он щел уместным прервать хозяина следующим вопросом. — Не находится ли, сэр, у вас на излечении тот больной, о котором так много говорили в последнее время? Он-то и привлекает особое внимание к Хелфул — Вероятно, граф, вы хотите узнать о Тамароке? — спросила директор. — Именно. — о том французия об изобретателе, который страдает умственным расстройством. Тяжелым умственным расстройством, граф, и, может быть, хорошо, что это так. По моему мнению, человечество ничего не выиграло бы от его открытий, которое только умножит способы истребления а их у нас и так более чем достаточно. Совершенно справедливо, господин директор. Я держусь на этот счет того же мнения. Истинный прогресс не в разрушении, и тех, кто идет по этому пути, я считаю злыми гениями науки. А что... Ваш изобретатель окончательно лишился рассудка? «Окончательно? О нет, граф! Его невменяемость сказывается только в обыденных житейских делах. Тут он ничего не соображает и не несет никакой ответственности за свои поступки. Однако умственное расстройство не коснулось его таланта ученого». И если бы кто-нибудь согласился на неслыханное требование Рока, я не сомневаюсь, что он и выпустил бы новое боевое орудие, в котором нет решительно никакой надобности. Решительно никакой господин директор подтвердил граф Дортигас при молчаливом одобрении капитана Спаде. Впрочем, граф Вы сможете судить об этом сами. Мы как раз подошли к флигелю, где помещается Тамарок. Его заточение вполне оправдано с точки зрения общественной безопасности. Тем не менее, он пользуется здесь тем внимательным и заботливым уходом, какого требует его состояние. Кроме того, в Хелтфул Хаусе» Он огражден от нескромных посетителей, которые могли бы попытаться... Не закончив фразы, директор лишь выразительно покачал головой, при этом на губах иностранного гостя мелькнула неуловимая усмешка. «Скажите, — спросил граф Дортигас, — разве тамарока «Никогда не оставляют одного?» «Никогда, граф? Никогда?» Он постоянно находится под наблюдением служителя, вполне надежного человека, который свободно владеет французским языком. Если у больного вырвется невзначай какая-нибудь фраза, относящаяся к его открытию, она будет тут же записана, и мы решим, как надлежит ею воспользоваться». В этот момент грау Дартигас бросил быстрый взгляд на капитана Спаде, который кивнул в ответ, как бы говоря, «понимаю». И действительно, легко было заметить, наблюдая за капитаном, что он с особым вниманием рассматривал флигель номер 17 и, главное, все входы и выходы из близлежащей части парка, вероятно, с какой-то заранее намеченной целью. От флигеля парк тянулся до самой ограды Хелтфул-хауса, которая опоясывала холм от лога, спускавшийся к правому берегу реки Ньюс. Это был одноэтажный дом, состоящий из двух комнат и прихожей с плоской крышей в итальянском вкусе. Окна были забраны железной решеткой, возле него росли великолепные густолиственные деревья, и только перед фасадом расстилались бархатистые лужайки с разнообразными кустами и с клумбами пестрых цветов. Весь этот сад, площадью почти в полакра, был в исключительном пользовании Тамарока, который мог прогуливаться там под надзором служителя. Первым, кого увидели, войдя в сад, граф Дортигас, капитан Спаде и директор, был Гейден, стоявший на пороге флигеля. Заметив служителя, граф Дортигас, Вперил в него пристальный взгляд, на что директор не обратил никакого внимания. Уже не в первый раз иностранцы приходили навестить больного из флигля номер 17, так как французский изобретатель по справедливости считался любопытнейшим пациентом Хелтфул Хауса однако эти два посетителя неизвестной национальности привлекли особое внимание Гейдена своим необычным видом. Хотя имя графа Дортигаса и было ему знакомо, он никогда еще не встречался с этим богатым джентльменом, частым гостем восточного побережья и не знал, что шкуна Эбба Бросила якорь в устье реки Ньюс, у подножия холма Хелтфул-хауса. «Гейден!» — обратился к нему директор. «Где Тамарок?» «Вон он!» — ответил смотритель, указывая на человека, который задумчиво прогуливался под деревьями позади фликеля. «Я разрешил графу Дортигасу осмотреть Хаус, и он выразил желание видеть Томарока, о котором в последнее время так много толков. И было бы гораздо больше, — добавил граф Дортигас, — если бы из предосторожности американское правительство не заперла его в вашем заведении, то была необходимая предосторожность, граф. Совершенно необходимая, господин директор. Пусть лучший секрет изобретателя умрет вместе с ним. Так будет спокойнее для человечества. Бросив взгляд на графа Дортигаса, Гейден, не говоря ни слова, направился к купе высоких деревьев. Оба иностранца последовали за ним. Пройдя всего несколько шагов, посетители оказались лицом к лицу с Тамароком. Больной не заметил их приближения, и даже когда они подошли вплотную, не обратил на них внимания. Между тем капитан Спаде Не возбуждая ни в ком подозрении, тщательно обозревал окрестности и нижнюю часть парка Хелтфулхауса, где был расположен флигель номер семнадцать. Поднимаясь по аллее, он заметил в верхушке мачт, видневшиеся над наградой. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы узнать мачты Эбб и убедиться, что с этой стороны изгородь шла вдоль правого берега реки Ньюс. Тем временем граф Дортигас внимательно разглядывал французского изобретателя. Здоровье этого человека, еще полного сил, по-видимому, нисколько не пострадало от заключения длящегося уже полтора года. Но его странная поза Бессмысленные жесты, блуждающий взгляд, безразличие ко всему окружающему явно указывали на полное расстройство умственных способностей. Присев на скамью, Тамарок кончиком трости нарисовала на песке аллеи очертания крепости. Затем, встав на колени, насыпал кучки песка, очевидно, изображавшие бастионы. После этого, сорвав несколько листьев с ближайшего деревца, он воткнул их по очереди в каждую кучку наподобие крошечных флажков. Все это он проделал самым серьезным видом, не обращая ни малейшего внимания на присутствующих. Рок играл в детскую игру, но с серьезностью и важностью не свойственными ребенка. Неужели он совсем сошел с ума? Спросил граф Дортигас, в тоне которого, несмотря на обычную невозмутимость, послышалось разочарование. Я предупреждал вас, граф что от него ничего нельзя добиться, — ответил директор. Нельзя ли сделать так, чтобы он обратил на нас внимание? Это довольно трудно, — заметил директор и, обернувшись к служителю, сказал, «Попробуйте заговорить с ним, Гейден. Может быть, — На ваш голос он откликнется? — Мне он ответит, господин директор. — Будьте покойны, — сказал Гейден. Затем, тронув за плечо своего подопечного, он ласково позвал. — Тамарок. Помешанный поднял голову и взглянул на служителя. Было ясно, что из всех присутствующих он и видел только его, хотя граф Дортигас, директор и подошедший к ним капитан Спаде стояли тут же, рядом. «Тамарок!» — повторил Гейден по-английски. «Вот и два иностранца, которые хотели вас повидать». Они интересуются вашим здоровьем, вашими работами. Последние слова вывели изобретателя из состояния вялого безразличия. «Моими работами?» — переспросил Рок по-английски. Этот язык он знал как родной. Схватив камешек, он швырнул его, как мальчишка, в одну из кучек песка и сбил ее. У него вырвался радостный крик «Разрушен! Бастион разрушен! Мое взрывчатое вещество с одного выстрела все уничтожило!» Тамарок выпрямился, его глаза сверкали торжеством. «Вы видите, — заметил директор, обращаясь к графу. — Его никогда не покидает мысль об изобретении». «И она...» «Умрет вместе с ним», — добавил служитель. «Не могли бы вы, Гейден, навести его на разговор о фульгураторе?» «Если прикажете, господин директор, я попытаюсь». «Попробуйте. Я думаю, это заинтересует графа Дортигаса». «Разумеется». — подтвердил граф, непроницаемое лицо которого ничем не выдавало волновавших его чувств. — Должен вас предупредить, что это может вызвать новый припадок, — возразил смотритель. — Вы оборвете разговор, как только сочтете нужным. Скажите Року, что иностранный гость желает побеседовать о покупке... Фульгуратора. А вы не опасаетесь, что он выдаст свой секрет? Вмешался граф Дортигас. Он спросил это с такой живостью, что Гейден недоверчиво взглянул на него, но это, видимо, немало не обеспокоило загадочного незнакомца. Этого нечего бояться, ответил служитель у Тамарока, не вырвать его тайны никакими обещаниями, пока он не получит из рук в руки требуемые миллионы. — У меня их нет при себе, — спокойно возразил граф Дортигас. Гейден подошел к больному и снова, как в первый раз, тронул его за плечо. — Тамарок, — сказал он, — Эти иностранные господа хотели бы купить ваше изобретение. Рок выпрямился. «Мое открытие?» — вскричал он. «Мое взрывчатое вещество?» «Мой фульгуратор?» Его возбуждение, как и предупреждал Гейден угрожала неминуемым припадкам, к которому обычно приводили подобные разговоры. — Сколько вы за него дадите? Сколько? — спросил Рок. Можно было обещать ему наугад любую сумму. — Как бы огромна она ни была, сколько? Сколько? — настаивал больной. — Десять миллионов долларов, — ответил Гейден. «Десять миллионов!» — воскликнул Рок. «Только десять миллионов за фульгуратор, мощность которого в десять миллионов раз превосходит все известные до сих пор снаряды! Десять миллионов за самодвижущийся снаряд, который при взрыве может разрушить все вокруг на площади в десять тысяч квадратных метров! Десять миллионов!» За единственный в мире фульгуратор, способный вызвать взрыв невиданной силы. До да всех сокровищ земного шара не хватило бы, чтобы оплатить секрет моего снаряда. Скорее, я сам откушу себе язык, чем продам фульгуратор за такую цену. Десять миллионов, когда он стоит миллиард, миллиард, миллиард ясно было, что Тамарок терял всякое представление о реальности, когда с ним начинали вести переговоры, и если бы Гейден предложил ему даже десять миллиардов, безумец все равно потребовал бы больше. А Граф Тигас и капитан Спаде с самого начала припадка внимательно наблюдали за больным. Граф стоял, нахмурив лоб, по-прежнему невозмутимый. Капитан покачивал головой, как бы говоря, «Право, этот бедняга уже ни на что не годен». Тамарок вдруг сорвался с места и начал бегать по саду, крича сдавленным от гнева голосом «Миллиарды!» «Миллиарды!» «Я вас предупреждал», — сказал Гейден, с упреком обращаясь к директору. Затем он пустился в погоню за сумасшедшим, догнал его, схватил за руку и, не встретив никакого сопротивления, увел во флигель и тотчас запер за собой дверь. Граф Эдартигас, Задержался у флигеля, беседуя с директором, между тем, как капитан Спаде в последний раз прошелся вдоль ограды парка. — Вот видите, граф, я не преувеличивал, — заметила директор. — Нет сомнений, что болезнь Тамарока прогрессирует. По-моему, его безумие уже неизлечимо. Пусть даже ему дадут деньги, которые он требует, все равно из него ничего не вытянешь. Возможно, согласился граф Эдортигас. Однако, хотя его денежные претензии и доходят до абсурда, ведь он действительно изобрел снаряд, мощность которого, так сказать, безгранична. Таково мнение специалистов, граф. Но его открытие вскоре погибнет вместе с ним, ибо припадки становятся тяжелее и повторяются все чаще. Скоро в его душе заглохнет и последнее живое чувство — жажда обогащения. Зато останется, быть может, жажда мести, — пробормотал про себя граф Дартигас в ту минуту, когда капитан Спаде нагнал его у ворот.